После проводов посольств Дмитрий Иванович, наряду с важными текущими делами, занялся и более приятными заботами по случаю дня рождения княжича Юрия, молебном в Успенском соборе о здравии сына, домашними в узком кругу родственников и ближних бояр застольными пиршествами. Русскому человеку всегда было свойственно веселье на полную меру, широко распахнутой душой. Втянулся в эти праздничные забавы и Дмитрий Иванович со всем азартом, еще не растраченной молодости тридцатилетнего отца-семьянина. После застольных чарок и обильных закусок во дворце все высыпали на придворцовую, гревшуюся под солнцем, зеленую поляну. И тут затевались столпотворения. Молодые боярские недоросли, а то и кое-кто постарше, вместе с княжичами Василием и Юрием, играли в старинную лапту, пятнашки или в городки. Почитатели плотно окружили играющих и всякий раз Когда кто-либо не попадал в городошные чурки или промахивался при ударе по мячу, дружно кричали. Раза два под общий смех и улюлюканье испробовал свою былую юношескую ловкость заядлого городошника и дмитрий иванович. Тести своего Дмитрия Константиновича он обыграл сразу Справился хотя и с трудом с Владимиром Андреевичем. А вот Боброк ему не поддался. Глаз старого воевода был меток, а твердая привыкшая к мечу рука швыряла битки с особой сноровкой прямо в цель, без промаха. Однако вечерами великие князья и его соратники обсуждали дела государственные. Они вручную наносили на бумагу, конечно, крайне приближенно, точки городов и поселков, ниточки рек и речушек с указанием бродов на них Аки, Прони, Верховьев, Дона. Называя эту своеобразную карту земельным листком или просто листом, они вводили по ней пальцами, что-то прикидывали, считали. Оставалось неясным главное. Пойдет ли Мамай в поход этим летом, или Тютчеву все-таки удастся его умиротворить? И каким путем он пойдет? С востока в пределы Нижегородского княжества? Или прямо с юга, через Рязанскую землю на Коломну? Знать это было крайне необходимо. Без этих сведений великий князь не мог наметить свой план обороны. Он с нетерпением ежедневно ждал вестей от своих старож, рыскавших за доном в диком поле. Но пока от них ничего не было. Через неделю Нижегородский князь собрался домой. Накануне дня отъезда, когда он решил лечь спать пораньше, его неожиданно позвали во дворец. В княжеской гриднице, где уже собрались все главные руководители, он увидел средних лет ордынца, сидевшего в углу со связанными руками. «Вот», — обратился к князю Дмитрий Иванович, — «стороже, Андрей Волосатого!» — привезла его пленника. Мы уже допросили его. Пленник был рядовым воином, ничего о замыслах хана не знал и твердил лишь одно. У мамая доблестных и храбрых джигитов великое множество, какого раньше не бывало. Однако он сказал и такое, что сразу просветило многое. Оказывается, этой весной мамай повелел всем стойбищам не пахать и не сеять хлеб, так как у всех к зиме будет много русского хлеба. Когда увели пленника Дмитрий Иванович Несколько резко произнес. "Но вот, одно теперь стало ясно. В поход против Руси Мамай двинется этим летом. Стало быть, готовиться нам надо поскорее». Тут же было решено разъехаться всем по княжеским городам и вотчинам, по удельным княжествам, чтобы ускорить подготовку ратников. Великий князь повелел отъезжающим соблюдать три заповеди. Первое. Продолжать обучение ратников военному делу, но быть готовыми каждодневно к выступлению. Было намечено, из каких мест войска должны направиться в Москву, а из каких в Коломну. Вторая — Помочь пешим простым ополченцам сковать себе оружие, копья, ножи, топоры, шестоперы, луки и стрелы, а также сделать боевые доспехи и щиты. Мечи или сабли выдавать с княжеских кузнец. Удельные князья, бояриды да и местные воеводы не сильно любят заниматься черным людом. Надо принудить их. Третье всячески помогать смердам скорее скосить и обмолотить хлеб и спрятать его понадежнее, сие на всякий случай. Теуном и приставам княжеским строго-настрого приказать весь хлебный налог собрать полностью с хлебопашцев и свести его в княжеские житницы ну други мои заключил дмитрий иванович пришла горячая пора теперь нам не видать ни сна ни отдыха на завтра и в путь с богом провожая на другой день нижегородского князя дмитрий иванович говорил ну прощай дорогой мой дмитрий константинович теперь уж мы не скоро свидимся с тобой коль пойдет мамай на твое княжество Я сразу помощь тебе подам из Москвы. Ежели с юга пойдет в Коломну, войска поведу. Как оно все пойдет, один Бог ведает. Признаюсь тебе по-родственному, тревожусь я. Бывает, ночи напролет не сплю. Лишь подушка ночная мои горечи видит. На людях я всегда и бодр, и тверд. Иначе мне нельзя. А как останусь один, тревога одолевает. Со всех сторон вести идут. Мамай собрал непомерную силу, бесчисленное множество воинов. Вот я и боюсь, устоим ли, поборем ли, сломим ли силу сию. Дмитрий Иванович умолк, опустив голову. Дмитрий Константинович опять хотел было посоветовать пойти с Мамаем на мировую, но раздумал. Великий князь всегда с сердцем, с враждебностью отвергал его советы поклониться хану. А Дмитрий Иванович, положив руку на плечо тестя, произнес какой-то тоскливо грустной ноткой в голосе. «Коль побьют нас ордынцы, и я жизни лишусь!» «Сделай милость, возьми вдову и детей моих малых под свою руку. Я думаю оставить в Москве главным воеводой Свибла Федора Андреевича. Вот ты приезжай тогда в Москву и садись с ним в осаду. Прорвутся сюда басурманы, стены кремлевские крепкие выдержат». Дмитрий Иванович снова умолк. Нижегородский князь видел, трудно ему говорить такие слова. Желая подбодрить зятя, он пробормотал. — Ну уж так и побьют! Великий князь огромным усилием воли овладел собой, вскинул голову. — Правду, молвишь, не побьют. Я верю в русских людей. И уже другим тоном добавил. — Нагнал я на тебя тоску. — Ничего, забудь мои слова. «Езжай с бодростью и верой в нашу победу! Передай мое поздравление княгине!» — заключил он, обнимая Дмитрия Константиновича. Дмитрий Иванович стоял в конюшне и любовался своим красавцем, белым в темных яблоках степным скакуном, которого привел хазмат в дар князю от мамая. Да уж, в чем, в чем, а в лошадях Мамай разбирался. Конечно, такой щедрый подарок был преподнесен с неким значением показать неисчислимую мощь ордынских табунов, а стало быть, и силу ханской конницы, чтобы сделать князя более податливым, заставить его склониться перед ханом. Все это Дмитрий Иванович отлично понимал. Но конь действительно был хорош. Князь потрепал жеребца по холке, сказал конюхам. «Побалуйте его овсом, пускай полакомится». Выходя из конюшни, князь нос к носу столкнулся с боярином Свиблом и гридем своим Григорием Перфильевым. «А вы чего сюда забрели? На коня моего поглазеть?» Благодушно произнес он, и вдруг, заметив горестные лица, пришедших, с тревогой добавил, что стряслось-то. Григорий упал на колени и в отчаянии, почти плача, протянул вперед руки. — Княже, батюшку моего тати убили. Гордея Гаврилыча как так убили? От неожиданного известия князь оторопело присел на кучу бревен, лежавших у конюшни. — До смерти, княжа, до смерти убили! — Да не причитай ты, толком молви, кто убил-то? — Дворовые, вотчины нашей. — Ермошка-конюх, да с ним два других лиходея. Я их душегубов сюда, на твой суд приволок. «Как же все сталося?» — спросил князь, постепенно приходя в себя. Батюшка в сельце одном людишек за недоимки выпороть велел. Небось, не до смерти перебил его князь все более хмурясь. Не, княже все оклемались. Двое толечка не выдюжили. А как поехал батюшка из того сельца домой, злодеи подстерегли его, да каленой стрелой в затылок и ударили. А потом голову ему отсекли, до да носу к ее и подцепили. Князь в упор с гневом и досадой посмотрел на Григория, встал и прошелся около бревен. Ведь упреждал я Гордея Гавриловича, умерь свой нрав, так нет, свое гнул. Вот и догнулся. Ай-яй-яй, беда-то какая! Князь вздохнул, помолчал в раздумье, коротко спросил Свибла. — Куда тати подевали? — В Константина ельнинскую комору заперли. Князь круто повернулся и быстро зашагал Константино-Ельнинским кремлевским воротом. Свибл и Григорий молча последовали за ним. При входе князя и его спутников в пыточную комору, Двое убийц со связанными руками, в лаптях, в изодранных рубахах, с багрово-синими полосами на спинах, сразу же упали на колени. Третий же так и остался стоять, прислонившись к стене. Его тело с повисшими на нем клочьями рубахи тоже было исполосовано кнутом, а лицо сплошь покрыто кровоподтеками. Готовый ко всему... Он из-под лобья смотрел колючим взором на вошедших. Григорий выскочил вперед и закричал срывающимся фальцетом. — На колени, холоп! Перед тобой великий князь московский! И, обернувшись к князю, указал пальцем на стоявшего у стены. — Вот он, Ермошка, первый убивец! Дозволь княже, я их мечом посеку! Князь досадливо отодвинул Григория назад и, молча, с пристальным любопытством и вниманием, стал рассматривать Ермошку. Это был русоголовый парень лет двадцати пяти, высокий, крепкого телосложения, каких немало было среди посадских и деревенских жителей Руси. Хмуро и строго князь спросил, — Ты убил боярина Перфильева? — — Я стрелой его сразил, — смело ответил Ермошка, выпячивая грудь. — Как же вы посмели своего боярина порешить? — Сей боярин зверь был лютый, сколь душ христианских загубил. — Как же ты не ведаешь, и бояре от Бога? — повысил голос князь. — От Бога? В глазах Ермошки сразу полыхнула ярость. Так отчего же они над черным людом измываются? Кнутами секут насмерть, голодом подотных морят. По всем вотчинам подъеремные смерды стонут. Сие как по-божески? Зарублю я сего душегуба. Дозволь, княже, прорычал Григорий из-за княжеской спины. Я смерти не страшусь, — гордо поднял голову Ермошка. Господь сподобил меня всех подневольных в нашей вотчине от изверга избавить, зато и на плаху иду, и ответ перед Всевышним держать стану на том свете. «Не зарывайся, смерть!» — прозвучал раздраженный голос князя. — Лишь я, великий князь, властен над боярами расправу чинить. — Так отчего ж не чинишь, коли властен? С прямым осуждающим вызовом воскликнул Ермошка. — Аль ты совсем ослеп? Да коль же сию пагубу бедным людям терпеть можно! В твоем великом княжестве нету ни правды божьей, ни защиты от злодейства боярского сирым и слабым! Ермошка стоял перед князем, как грозный судья. Князь молчал, пораженный не столько дерзкой смелостью Ермошки, сколько правдивостью его слов, которые князь лишь чувствовал, но не мог уяснить точно и определенно. Как великий князь он стремился установить в своем княжестве порядок, справедливость, тишину, и потому крайне не одобрял своевольство, жестоких притеснений водчинами боярами, молодших людей. Но ведь и великокняжеские теуны и приставы, собирая по его же приказаниям подати и налоги с черных людей, разве не делали то же самое? В глазах князя мелькали крайняя досада и гнев на самого себя. Он не знал, как и что ответить стоявшему перед ним холопу. Мысли его спутались в клубок, в котором он никак не мог разобраться. А Ермошка, переступив с ноги на ногу, вновь притиснулся к стене и, глядя князю прямо в глаза, произнес с какой-то глухой задушевной горечью. — Черный люд чтит тебя, великий князь, потому как ты крепкий стоятель, супротив басурман за землю русскую. И мы готовы всем скопом идти за тобой. Но по что же ты не пресекаешь зло боярское, потакаешь им во всем? Во дворце княжеском лаской их привечаешь, совет с ними во всем держишь, а ли ты заодно с ними? Князь чувствовал, как его все больше и больше охватывало раздражение. Такие речи ему не приходилось слышать даже от бояр. Ущемленное самолюбие господина, привыкшего повелевать и подчинять, вставало в нем на дыбы. Мелькнула даже мысль, а не позволит ли Григорию покончить все одним взмахом меча. Но его удерживала от этого какая-то неведомая могучая сила, исходившая от этого бесстрашного человека. Она подавляла мысли князя, он никак не мог ее преодолеть. Именно это и раздражало его. Поэтому уже с явной угрозой в голосе князь выкрикнул. — Как ты смеешь, подлый смерть, осуждать княжескую власть? Ермошка из-под лобья глянул на князя, и его губы скривила едкая усмешка. — Вишь, как правда-то тебе не по нраву. Чья правда? Твоя? Поддавшись гневу, князь уже едва сдерживал себя. Не токма моя, подневольных людей русских, та правда, обездоленных и нищих, кое бродят по твоему княжеству, та правда. А поди на Руси сию правду. У тебя, князь, как видно, ее не сыскать. У тебя княжеская кривда, кое схоже с боярской кривдой. «Замолкни, холоп!» — уже в ярости, — закричал князь, и вдруг чувствуя, что может сейчас сорваться, и тогда произойдет нечто страшное и мерзкое, он крутнулся и почти выбежал из пыточной в стражницу. Там он плюхнулся на лавку и опустил голову, пытаясь взять себя в руки. За ним с недоуменными лицами вышли испыточный Свибл и Григорий. Свибл плотно прикрыл дверь, задвинул засов, а григорий вновь бросился к князю княже дозволь, я ему башку снесу да не ты тут с сердитой досадой остановил его князь Ты григорий шел бы отсюда мы тут и без тебя все порешим иди иди После ухода григория князь сидел некоторое время молча вперив взор в землю и постепенно остывая. Свиббл не совсем понимал состояние князя, проговорил как бы самому себе. Ай, смел же сей тать, отчаянный. Князь скинул на него глаза и с каким-то восхищением и одновременно с досадным сожалением произнес. Он храбрец боярин и умен зело. Самородок русский, жалко его, такой с превеликой пользой роддел бы за землю нашу при дворе княжеском. Но перфильев своим бессердечием, жадностью да боярской, озлил его до крайности. Он теперь люд, яко зверь. Ныне и его ум и храбрость нам во вред теперь он супротив нас за черный люд стоятель а потому и опасен главарем холопским может объявиться и большую беду сотворить а то и смуту учинить правду он молвил про перфильева чистую правду а признать нам ее нельзя вот оно какие дела федор андреевич Князь встал и зашагал по стражнице. — А чего же делать будем с ними, княжа? Князь раздумчиво посмотрел в окошко. За ним слышался отдаленный гомон людей, скрип повозок, лошадиный топот. Он повернулся и, прислонившись спиной к подоконнику, сказал. — В Кремлены немного черного люда." Да и ополченцы пребывают во множестве из разных мест. Коль прознают они о наших узниках, хлопот не оберешься. Единение наше может расколоться. Ведь такие бояре, как Перфильев, и в других вотчинах жестоко сердствуют, да творят. А нам, супротив ордынцев, идти надобно плотно всем русским скопам. Князь вновь отвернулся к окошку, спиной к свиблу. И, словно стыдясь своих слов, только теперь ответил на вопрос Боярина. «А чего делать с ними? Смерти предать их надо. Шутка ли Боярина порешить? Такого нельзя простить. А то найдутся другие, кои и на князей руку подымут». Князь отошел от окна, одернул рубашку и хмуро распорядился. «Поручай все тебе, боярин, вывези их ночью в строгой тайности за город, подальше в лес. Там всех их зарубить и зарыть. А Григория к сему не допускай. Рано ему в крови русской купаться. В жестокости может отца превзойти». Не дожидаясь ответа, князь быстро вышел из стражницы на свет яркого, солнечного и теплого дня. Но даже это благодать его не успокоила. На сердце осталось ощущение и горечи, и какого-то недовольства собой. Он тяжко вздохнул и проговорил самому себе: "Как видно, не всякое нужное для крепости власти душа человечья без боли принять может